Глава 14. Лекции, учебники, дополнительная литература. Как обычно, мы с ВСЛ легли поздно. Проснулись рано, конечно. Обе души раздирающе зевали. Не знаю, как ВСЛ, а я отчаянно мечтала о кофе, крепком, черном, без сахара. Таком, чтобы одна чашка взбодрила хотя бы на пару-тройку часов. Ну, или могла бы открыть, так и норовившиеся, слипнуться глаза. Как обычно, надо было успеть к первой паре. Сегодня у нас была Артемида с двойное занятие, а потому следовало поспешить. Оделись и выскочили из общаги мы в срок, а вот потом... «Всем адептам проследовать на завтрак!» Разнесся по территории Академии механический голос. «Повторяю, всем адептам проследовать на завтрак!» Мы с ВСЛ недоуменно переглянулись. «Какой клешен завтрак, когда у нас Артемида? Она же с нас живых не слезет, если мы хотя бы на минуту опоздаем». Видимо, у остальных адептов появились подобные мысли по поводу других преподавателей. Потому что дорога под нашими ногами вздрогнула, изогнулась, и через пару-тройку секунд мы с ВСЕЛ, а также остальные адепты Академии, оказались перед столовой. Толпа большая, шумная, собранная волей магии на несколько мгновений замолчала, осознав, где очутилась. А потом двери столовой распахнулись, изнутри до нас донеслись умопомрачительные ароматы, и наши желудки забурчали, грозно напоминая необходимости подкрепиться. И мы, все-все адепты, позабыли о наказаниях, отработках, перездачах и прочих радостях учебы. Как зомби мы двинулись в столовую. На запах. Уж не знаю, как долго трудился дух над интерьером столовой, но внутри тот изменился довольно сильно. Свернутое пространство позволяло вместить в залах столовой множество существ разных размеров и толщины. Увеличилось количество столиков. Возле каждого из них стояла панель, на которой можно было выбрать и заказать любые блюда, которые готовились в столовой. Стулья, отдельные боль для тех же троллей, теперь могли выдерживать чуть ли не любой вес. В общем, дух постарался на славу. Угроза быть развеянным подстегнула его способности, и теперь для каждого адепта нашлось место. Мы с Василью улеглись в середине зала, заказали фруктовый сок, блинчики, поджаренные хлебцы и сладкую кашу, и через несколько минут уже активно работали челюстями. До Артемиды наша группа добралась минут через двадцать, заранее сочиняя кучу отговоров но оказалось, что всех преподавателей уже поставили в известность. «У вас с адептой теперь новое расписание». Артемида кивнула на бумажки у нас на столах. «Садитесь. Минута на ознакомление и начнем занятия Я уселась на свое место, пилась взглядом в бумажку. Время занятий увеличилось на час. Но теперь каждый день стояли обязательный завтрак, обед и ужин. «Попробуй откажись». Мы недоуменно переглянулись и вопросительно уставились на Артемиду. «Я сама ничего не знаю». Покачала она головой. Нас, преподавателей, просто поставили перед фактом. Чудесно. Дракон в кресле ректора меньше недели, а порядки наводят поистине жесткие. И не спрашивают же никого. Со следующего занятия у нас начинается практика. Обрадовала нас Артемида, вернув тем самым на грешную землю. Готовьтесь. Сначала рисуем руны, потом вливая в них магию. экзамена не будет. Но занятия на парах я могу учесть при выставлении итоговой оценки. Занятия на парах. Был бы у кого их учитывать. Не у меня точно. Настроение, поднявшееся было после завтрака, снова упало куда-то в бездну. После обещания Артемиды. Вот чувствую я пропишусь у нее на перездачах Как и у Ортаха с его физрой. Я сидела, старательно вычерчивала руну за руной и даже не старалась понять их значение. Смысла не видела. Все равно не запомню. Следующей парой была артфакторика. Аргантар раздал нам несколько веревочек вместе с мелкими камушками и предложил каждому сготовить амулет. Для самого себя. Что вложите в него, так он и будет работать. Поэтому советую постараться. Вам еще на экзамене его силу демонстрировать. Припугнул нас Аргантар. По залу разнесся тяжелый вздох. Не удивлюсь, если тот же Лантар заранее придумывал, куда бы деть свое детище, а потом соврать, что потерял. Не давались Лантару артефакты. Все они получались у него хищниками. задеваешься рядом с таким амулетом, а он возьмет и в руку тебе вцепится. Было уже, проходили. Так что большая часть нашей группы работала на паре без энтузиазма. А вот я, я с удовольствием плела то, что планировала дальше на Сити после экзамена.